Беззаботный монастырь. Ехал царь и видит беззаботный монастырь. Добрался до архимандрита и говорит, что ж у тебя беззаботный монастырь? Царь говорит, я сгадаю вам загадки. Если отгадаете, я оставлю вам монастырь, а то разорю. Да небо высоко ли, много ли звезд, глубоко ли в землю, через три дня отгадай. Архимандрит думал, думал, никак не может угадать. Приходит к нему мельник. — Что ты задумался? — архимандрит рассказал. Мельник говорит. — Давай мне свою ряску. А ты иди на мельницу. Через три дня идет царь, а мельник стоит да палочки помахивает. Царь спрашивает. — Что ты делаешь? — Да вот, звезды считаю. Сколько ж... — Миллион шестьсот тысяч звезд! Врешь! Ну, сам считай. Высоко ль до неба? — Да не больно высоко. — Там гремит, а здесь откликается. — Глубоко ль в землю? — Да глубоко. — Мне мать девятый год ушла, да не вернулся еще. Он царю понравился и сделал его архимандритом, а архимандрита — мельником.